Глава 32. Растительность здесь очень необычная. Травы и папоротники выглядят чуть ли не примордиальными. Жаль, нет времени для более пристального изучения. Самые упругие разновидности мы использовали для упаковки. Можешь показать их Йоргенсену, если он заинтересуется. Я твердо рассчитываю встретиться с тобой в клубе исследователей через месяц. Отметить наш успех порции сухого мартини и хорошего Макануду. А пока что со спокойным сердцем доверяю тебе этот материал и свою репутацию, твой коллега Уитлси». Смитбек поднял взгляд от письма. «Не стоит здесь оставаться, идем ко мне в кабинет». Его коморка находилась в лабиринте комнатушек на нижнем этаже здания. После гулких, сырых переходов возле сохранной зоны, в в этих оживленных коридорах почувствовала себя увереннее, Они миновали большой зеленый стенд, уставленный старыми номерами музейного журнала. Большая доска объявлений возле кабинета Смитбека была покрыта гневными письмами подписчиков, что веселило сотрудников редакции. Однажды, разыскивая номер журнала Science, который никак не возвращали в библиотеку периодики, Марго заходила в захламленное логово Смитбека. Там ничего не изменилось. Стол загромождали фотокопии статей, недописанные письма, меню китайских ресторанов, груды книг и журналов, которых наверняка давно хватились в библиотеках музея. — Присаживайся, — пригласил журналист, приспокоенно сбросив со стула двухфутовую кипу бумаг. Закрыл дверь и пробрался за свой стол в старое кресло-качалку. Под ногами его шуршали бумаги. — Порядок, — негромко произнес Смитбек. — Слушай, ты уверена, что журнала там не было? — Я уже говорила тебе, что успела осмотреть только тот ящик, который упаковал сам Уитлси. Но в других его быть не должно. Смитбек просмотрел письмо еще раз. — Кто этот Монтегю, которому оно адресовано? — Не знаю, — ответила Марго. — А Йоргенсен? — Впервые слышу. Журналист взял с полки телефонный справочник музея. Монтегю здесь нет. пробормотал он, листая страницы. Ага, вот Йоргенсен, ботаник. Сказано, что он на пенсии. Почему у него до сих пор есть кабинет? Здесь это довольно обычное явление, ответила Марго. Обеспеченные люди не знают, чем занять время. Где он сидит? 41-я секция, 4-й этаж, ответил журналист, закрыл справочник и положил на стол. Возле Гербария. Он поднялся. Пошли. Постой, Смитбек. «Уже почти четыре часа. Надо позвонить Фроку, сообщить попозже». Ответил он, направляясь к двери. «Идем, цветок лотоса». Мой журналистский нос впервые за день унюхал стоящий след. Кабинет Йоргенсона представлял собой маленькую лабораторию без окон с высоким потолком. Образцов растений, которые Марго ожидала увидеть у ботаника, там не было. Всю обстановку комнаты составляли вешалка, стул и большой верстак. В открытом ящике верстака лежали инструменты, которыми явно часто пользовались. Хозяин кабинета, склоняясь над верстаком, возился с маленьким электромотором. «Доктор Йоргенсон?» — спросил журналист. Старик повернулся, посмотрел на Смитбека. Он был почти лыс, над светлыми глазами нависали кустистые брови, сухощав, сутул. Однако Марго подумала, что рост его как минимум 6 футов 4 дюйма. «Да», — негромко откликнулся он, — Смитбек, прежде чем Марго успела его удержать, протянул письмо Йоргенсену. Старик начал читать, потом заметно вздрогнул. Не отрывая глаз от письма, отыскал рукой обшарпанный стул и осторожно присел. — Где вы его взяли? — спросил он, дочитав. — Марго со Смитбеком переглянулись. — Оно подлинное, — ответил журналист. Йоргенсен пристально поглядел на обоих, потом вернул письмо Смитбеку. Мне ничего об этом не известно. Наступило молчание. Оно из ящика, который Джон Уиттлси прислал из амазонской экспедиции семь лет назад, — с надеждой сказал Смитбек. Йоргенсен продолжал глядеть на них. Через несколько секунд вновь повернулся к мотору. Некоторое время они смотрели, как старик возится с ним. — Извините, что оторвали вас от работы, — сказала Марго. — Очевидно, мы выбрали неудачное время. «От какой работы?» — спросил тот, не оборачиваясь. «Которой вы заняты?» — ответила Марго. Йоргенсен внезапно издал какой-то лающий смех этой. Он снова повернулся к молодым людям. «Это не работа. Просто сломанный пылесос. После смерти жены домом приходится заниматься самому. Это чертова штуковина. Вчера перегорела. Пришлось принести ее сюда, потому что здесь у меня все инструменты. А работы сейчас мало». — Относительно этого письма, сэр, — напомнила Марго, — Йоргенсен сел на скрипучий стул, откинулся назад и уставился в потолок. — Я не знал о его существовании. Изображение сдвоенной стрелы служило как бы фамильным гербом у Итлси. — И почерк его. — Оно пробудило у меня воспоминания. «Какие — Какие? — жадно спросил Смитбек. Йоргенсен, раздраженно нахмурясь, смирил его взглядом. «Вас это не касается», — отрезал он. «Или, по крайней мере, я не знаю, почему это может касаться вас». Маргов взглядом велела журналисту молчать. «Доктор Йоргенсен», — заговорила она. «Я аспирантка, работаю над диссертацией под руководством доктора Фрока. Мой коллега — журналист. Доктор Фрок полагает, что экспедиция Уитлси и присланные ящики имеют отношение к убийствам в музее». «Проклятие?» — спросил старик, театрально приподняв брови. «Нет», — ответила Марго. «Рад, что вы в него не верите. Никакого проклятия не существует. Если не называть проклятием смесь алчности, человеческой глупости и зависти ученых, не требуется никакого мбвуна, чтобы объяснить...» Йоргенсен не договорил. «Почему вас это так интересует?» — с подозрением спросил он. «Что объяснить?» — встрял Смитбек. Йоргенсен неприязненно посмотрел на него. — Молодой человек, если вы еще раз откроете рот, я попрошу вас уйти. Журналист прищурился, но промолчал. Марго подумала, стоит ли излагать в подробностях теории Фрока, говорить о следах когтей, о поврежденном ящике, и решила, что не стоит. — Нам кажется, тут есть связь, на которую никто не обращает внимания, ни полицейские, ни служащие музея. — В этом письме упоминается ваша фамилия. Мы надеялись, вы сможете рассказать нам кое-что об экспедиции. Йоргенсен протянул узловатую руку. — Можно взглянуть на письмо еще раз? Смитбек нехотя протянул конверт. Йоргенсен вновь пробежал листок глазами, словно впитывая в себя воспоминания. — Было время, — пробормотал он, — когда я не захотел бы говорить об этом, точнее сказать, побоялся бы. Кое-кто мог добиться моего увольнения. Пожал плечами. Но в моем возрасте пугаться особенно нечего, разве что одиночество. Не выпуская из рук письма, он неторопливо кивнул Марго. И я бы отправился в ту экспедицию, если бы не Максуэлл. Максуэлл кто он? Опять не выдержал Смитбек. Йоргенсен бросил на него взгляд. Я управлялся и с более крупными журналистами, чем вы, резко сказал он. Вам было велено молчать. Я разговариваю с дамой и снова повернулся к Марго. Максуэлл был одним из руководителей экспедиции, как и Утлси. Позволить Максуэллу пробиться наверх, сделать их равноправными начальниками, было ошибкой. У них с самого начала пошли разногласия. Полной власти не имел ни тот, ни другой. Победа Максуэлла явилась моим поражением. Он решил, что в экспедиции нет места для ботаника, то есть для меня». А у Итлси пришлось еще хуже. Присутствие Максуэла мешало осуществлению его тайной цели. «Какой?» — спросила Марго. «Отыскать племя Котога». Существовали легенды о неизвестном племени, живущем на Тепуи, большом плато над тропическим лесом. Хотя это место не было исследовано учеными, считалось, что племя вымерло, что там сохранились только реликты. Уитлси в это не верил — Он хотел стать открывателем этого племени. Единственным препятствием было то, что местное правительство не позволяло ему обследовать Типуи. Чиновники заявили, что Типуи сохраняется для отечественной науки. «Янки, убирайтесь домой!» Георгенсен потряс головой и фыркнул. «Так вот, на самом деле сохранялось в кавычках плато для разграбления хищнического опустошения земли, Разумеется, местное правительство было знакомо с теми же слухами и легендами, что и у Итлси. Если там и жили индейцы, правительство меньше всего хотело, чтобы они мешали лесной и горной промышленности. В общем, экспедиции пришлось двигаться с севера. Это очень неудобный маршрут, зато далекий от запретной зоны. Подниматься на Тепуи было запрещено. — А Кутога все еще существовали? — спросил Марго. Йоргенсен медленно покачал головой. Мы никогда этого не узнаем. Правительство что-то обнаружило на этом Типуи. Может быть, золото, платину, нетронутые россыпи. Спутники сейчас дают огромные возможности. В общем, весной 88-го Типуи сожгли с воздуха. «Сожгли — Сожгли? — переспросила девушка. — Начисто выжгли напалмом, — подтвердил Йоргенсен. — Способ варварский и очень расточительный. Огонь вышел из-под контроля, распространился, джунгли пылали несколько месяцев. Туда проложили дорогу по легкому маршруту с юга, завезли японское гидравлическое оборудование для строительства шахт и буквально смыли громадные части горы. Наверняка вымывали золото, платину, или что там было, цианистыми смесями. Яд стекал в реки. Там ничего не осталось. Абсолютно ничего. Вот почему музей не отправил второй экспедиции на поиски первой. Йоргенсон откашлялся. «Ужасно!» — прошептала Марго. Старик поднял взгляд, беспокойных голубых глаз. «Да, ужасно. Разумеется, на выставке суеверия об этом вы не узнаете». Смитбек поднял руку, другой вытащил миниатюрный диктофон. «Нет, записывать нельзя. Это не для публикации, не для цитирования, не для чего. На сей счет я получил утром служебную инструкцию, о которой, надо полагать, вам известно». Это для меня. Я не мог говорить об этом много лет и расскажу сейчас, только сейчас, так что молчите и слушайте. Наступила тишина. О чем это я? спросил Йоргенсен. — Ах да. В общем, разрешения подняться на типу и Уитлси не имел. А Максуэл, бюрократ до мозга костей, решил заставить Уитлси играть по правилам. Ну, когда вы в джунглях. В двухстах милях от всякой власти. Какие там правила?» Йоргенсен фыркнул. «Вряд ли кто-нибудь точно знает, что там произошло. Я узнал эту историю от Монтегю, а он сложил ее из телеграм Максуэла. Не столь уж надежный источник. Монтегю? перебил старика Смитбек. В общем, продолжал Йоргенсен, пропустив вопрос мимо ушей, Максуэлл наткнулся на какую-то невероятную ботанику». 99% растений у основания Типуи было совершенно неизвестно науке. Члены экспедиции обнаружили странные примордиальные папоротники и однодольные растения, казавшиеся наследием мезозойской эры. И хотя Максуэлл был антропологом, он просто лишился рассудка из-за этих реликтов. Члены экспедиции наполняли образцами ящик за ящиком. Тогда-то Максуэлл и нашел те самые коробочки. Это была очень важная находка. Они принадлежали живому ископаемому. Научная сенсация, сравнимая с открытием целоканта в 30-х годах. Образец целого филюма, который считали исчезнувшим в каменноугольный угольный период. Целого филюма! Эти коробочки были похожи на яйца, спросила Марго. Не знаю. Но Монтегю видел их и сказал, что они очень твердые. Чтобы они проросли, их нужно глубоко закапывать в сильно кислотную почву тропического леса. Думаю, коробочки все еще в тех ящиках. Доктор Фрок полагает, что это были яйца. Фроку следовало бы ограничиваться рамками палеонтологии. Ученый он замечательный, но со странностями. Словом, Максвелл и Уитлси поссорились, как и следовало ожидать. Максуэлл был далек от ботаники, но, видя раритет, понимал, что это такое. Ему хотелось вернуться в музей со своими семенными коробочками. Он узнал, что Уитлси намерен подняться на Типуи, поискать племя Катога, и встревожился. Испугался, что ящики конфискуют в порту, и своих драгоценных коробочек он обратно не получит. Произошел разрыв. Уитлси ушел глубже в джунгли, чтобы подняться на Типуи, и больше его никто не видел. Когда Максуэлл с остальными членами экспедиции достиг побережья, то принялся слать в музей телеграмму за телеграммой. Он обвинял Уитлси, излагал свою версию происшедшего. Впоследствии он и его спутники погибли в авиакатастрофе. К счастью, ящики было решено отправить отдельно. Музею потребовался год, чтобы заплатить за их перевозку в Нью-Йорк. Йоргенсен возмущенно закатил глаза. — Вы упомянули человека по фамилии Монтегю? — — негромко напомнила Марго. — Монтегю, — произнес Йоргенсен, глядя мимо нее, — это был молодой доктор наук, антрополог, протеже Уитлси. Само собой, после телеграмм Максуэлла его не взлюбили, всем нам, кто был дружен с Уитлси, потом уже в сущности не доверяли. — И что сталось с Монтегю? Йоргенсен замялся. — Не знаю, — ответил он наконец. — Он просто исчез, бесследно. «А ящики?» — продолжала расспрашивать Марго. Монтегю очень хотел их осмотреть, особенно тот, что упаковал у Итлси. Но, как я уже сказал, ему не доверяли и отстранили от этой работы. Собственно говоря, никакой работы не велось. Экспедиция оказалась такой неудачной, что начальство старалось напрочь забыть обо всем случившемся. Когда ящики наконец прибыли, их никто не вскрывал. Большая часть документации сгорела при авиакатастрофе. — Предположительно, существовал журнал у Итлси, но я его так и не видел. В общем, Монтегю жаловался, умолял, и ему в конце концов поручили первоначальный осмотр, а потом он исчез. — То есть как? — спросил Смитбек. — Йоргенсон посмотрел на журналиста, словно решая, отвечать или нет. — Просто вышел из музея и не вернулся. Насколько я понял, все вещи его остались в квартире. Родные организовали поиски, оказавшиеся безрезультатными. Правда, человеком он был довольно странным. Большинство его знакомых решили, что он уехал в Непал или Таиланд, чтобы обрести себя. «Но слухи ходили тихо», — сказал Смитбек. Это было утверждением, а не вопросом. Йоргенссон рассмеялся, конечно, ходили. Как же без этого? Будто он растратил деньги, будто удрал с женой гангстера, будто его убили и утопили труп в Гудзоне — но в музее он был до того мелкой сошкой, что через месяц почти все о нем забыли. — А не было слуха, что он стал добычей музейного зверя? — спросил Смитбек. — Улыбка Йоргенсона увяла. Нет. Но его исчезновение оживило всевозможные слухи о проклятии. Стали болтать, что все, имевшие дело с этими ящиками, гибнут. Кое-кто из охранников и работников кафетерия сами знаете эту публику, уверял, что Уитлси разграбил храм, что в ящике находится какой-то реликт, над которым тяготеет жуткое проклятие, и что оно последовало за реликтом в музей. «Вам не хотелось заняться изучением растений, которые прислал Максвелл?» — поинтересовался Смитбек. «Вы же ботаник, так ведь?» «Молодой человек, вы понятия не имеете о науке. Ботаников вообще не бывает». «Палеоботаника, семенных растений, не интересует меня. Моя специализация — совместная эволюция растений и вирусов. Бывшая специализация», — добавил он с легкой иронией. «Но Уитлси хотел, чтобы вы взглянули на те растения, которые он использовал в качестве упаковочного материала», — настаивал Смитбек. «Не представляю, зачем», — ответил Йоргенсен. «Я только что об этом узнал. Я ведь раньше не видел этого письма». С видимой неохотой старик вернул письмо Марго. — Я бы счел его подделкой, если бы не почерк и не сдвоенная стрела. Наступило молчание. — А что думали вы об исчезновении Монтегю? — наконец спросила Марго. Йоргенсен потер переносицу и уставился в пол. Оно испугало меня. — Почему? Он надолго замолчал, наконец признался... — Сам не знаю. Однажды Монтегю оказался в денежном затруднении. Был вынужден попросить у меня взаймы. Он был очень щепетилен, и, хотя это стоило ему немалых усилий, вовремя вернул мне долг. Исчезнуть внезапно было как будто не в его характере. Когда я видел Монтегю в последний раз, он собирался заняться инвентаризацией содержимого ящиков. Очень волновался. Йоргенсен поднял взгляд на Марго. — Я не суеверен. «Я ученый. Как уже говорил, не верю в проклятие и все такое прочее». «Но», — подбодрил его Смитбек, — старик бросил взгляд на журналиста. «Ладно», — проворчал он, — откинулся на спинку стула, уставился в потолок. «Я сказал, что Джон Уиттлси был моим другом. Перед отъездом он собрал всю информацию о племени Катога, какую только смог найти». Большинство слухов и легенд исходило от племен, живущих в низменных местах, Яномаму и прочих. Помню, накануне отъезда он пересказывал одну историю. Котога, по словам одного из Яномаму, заключили сделку с существом по имени Зелашки. Оно походило на наших чертей, но было гораздо более жутким. Все беды и смерти происходили от этого существа, обитавшего на вершине Тепуи. Так гласила легенда. В общем, по условиям соглашения, Котога получали в услужение сына Зелашки, если убьют и съедят собственных детей. А кроме того, дадут клятву всегда поклоняться ему и только ему. Когда взрослые Котога выполнили свой ужасный обед, Зелашки прислал к ним своего сына. Но этот зверь бегал на задних лапах среди племени, убивал и поедал людей. Когда Котога стали жаловаться, Зелашки только рассмеялся и сказал, «Чего вы ожидали? Я злой». В конце концов, с помощью колдовства, волшебных трав или еще чего-то, племя взяло власть над зверем. Убить его было невозможно, понимаете ли. Таким образом, сына Зелашки, Котога, стали использовать для исполнения собственных злых повелений. Однако этот зверь всегда был очень опасным, в том числе и для хозяев. Легенда гласит, что Котога стали искать способ избавиться от него. Юргенсен поглядел на разобранный мотор пылесоса, Вот такую историю рассказал мне Уитлси. Когда я узнал об авиакатастрофе, о смерти Уитлси, об исчезновении Монтегю, то невольно подумал, что Коттога в конце концов сумели избавиться от сына Зелашки. Взяв одну из деталей мотора, старый ботаник повертел ее в руках с задумчивым выражением на лице. Уитлси говорил, что сына Зелашки звали Мбвун, тот, кто ходит на четвереньках. Он бросил деталь, упавшую с легким звяканьем, и усмехнулся.